Начало-начал. Настроение композиции. У музыки, кроме внутренней математической структуры, всегда есть общее настроение. Оно может быть веселым, грустным, лиричным, нейтральным и даже агрессивным. У природы нет плохой погоды, а у музыки плохих настроений. Каждый эмоциональный оттенок имеет смысл и предназначение. Хочется веселиться? Отлично. Врубаем на полную катушку новый танцевальный шлягер про солнышко, море и пляжный волейбол. Хочется отдохнуть и собраться с мыслями? Хорошо. Включаем проникновенный диск с балансом на все времена и, глядя на закат, размышляем о смысле жизни. Нужен ненавязчивый фон? Не проблема. Забрасываем проигрыватель Deep House и Minimal Techno. Звуковые обои для окружающей действительности готовы. За неделю накопилась агрессия. Для этого в танцевальной музыке и существуют радикально злобные стили, такие как, например, Dark Side Drum bass или Шранц Техно. Танцуя под эти отбойные молотки, перфораторы и горы падающих кастрюль, можно легко избавиться от накопив отрицательной энергии без вреда для себя и окружающих только подгадайте момент чтобы соседей не оказалось дома иначе микродискотека превратится в квестоподобный mortal kombat для клуба подойдет практически любая танцевальная музыка за одним лишь исключением она не должна быть нудной длинной атмосферы с постоянно понижающимися тональностями или грустной мелодии которые выбивают слезу причем не умиление а жалости люди идут в культурно-развлекательное заведение веселиться, а не скучать за стойкой бара, и уж тем более не лить слезы друг у друга на плече на протяжении всего мероприятия. Сентиментальности – самое место на кухне во время встречи одноклассников, но никак не на трясущемся от басов танцполя. Если вы слышите трек, где слова призывают к смирению и покою, а из музыки выпирает ничем не прикрытая грусть-печаль, смело убирайте такую композицию из обоймы своего рабочего материала. Зеленую тоску принято оставлять за порогом ночного клуба. Любой праздник должен быть веселым.